Глава 14. Я всегда искренне думал, что являюсь спокойным и уравновешенным человеком. Меня не вымораживало поведение лучшего друга, которое я редко считал достойным примера. Я философски относился к насмешкам Зуи на работе. Терпел агрессивную тупую собаку Анжелики Никифоровны, пока она не убежала в лучшие из миров. Чтобы вывести меня из себя в магазине или на улице, не могло быть и речи. Конечно, теперь я понимал, что это все в корне неправильно. Нормальный человек говорит ртом, что ему нравится и не нравится, а не кипит внутри, но улыбается снаружи. Тогдашнего меня можно было назвать, наверное, терпилой. Вот только нынешний я... Очень сильно отличался от прежнего. А что делать, если нечисть воспринимает лишь язык силы? Только начнешь себя с ними вести по-хорошему, так на шею садятся. Вот сказал же Кикимори русским языком, чтобы не отсвечивала. Ведь она не в Этте или другая чухонская нечисть, и оправдаться, что плохо понимает язык, едва ли сможет. Вот и довела до белого коленя. Хотя, что интересно, даже в таком состоянии я попытался тщательно подбирать слова. Хотел было сначала ляпнуть «Сгинь!», да вовремя одумался. Не то чтобы я переживал за Марфу, но это пожелание вполне потом может обернуться против меня, если с Кикимрой вдруг что случится. Поэтому произнес короткое и емкое «Вон!», разве что придал своему голосу дополнительную силу с помощью промысла. Да еще поглядел так злобно, что у кикиморы не было никакого шанса, сколько бы у нее за душой не имелось. Кстати, разлетелась нечисть вся в разные стороны, как коты, которые обнаружили возле себя длинный зеленый огурец. «Селен!» — усмехнулся Васильич. «Ты только глаза-то притуши чуток, а то того и гляди, обои подожжешь». «Глаза?» — не сразу понял я. «Они самые. Вон, светятся, как два прожектора». Я, кстати, никогда не думал, как выгляжу во время использования хиста. Выходило, что довольно красочно, почти как супергерой с рентгеновским зрением. Хотя интересовалось сейчас совершенно другое. Кто вы, Федор Васильевич? Это вообще ваше настоящее имя? Родители нарекли другим, если ты об этом. Но это было так давно, что я его почти не помню. Здесь стал Федором, К этому имени и привык. «Почитай, сколько лет-то в этом мире?» Сосед встал без всякого стеснения, налив себе еще чая. Вообще он выглядел как самый обычный человек, будто ничего особенного сейчас и не произошло. «Сколько?» — спросил я. На мгновение даже показалось, что Васильевичу правда считает. По крайней мере, он возвел глаза к потолку, словно там был ответ. Вычислял, наверное. Но, как кокетка в возрасте, решил не озвучивать число. Много. Аккурат после большой войны сюда перешел. Выборг отстраивал, потом работал, служил, снова работал, снова служил. Переезжал много. Понимаешь, я сначала почти не менялся. Природа такая, стареем мы медленно, она это не обращает внимания лишь первое время. Когда же у тебя на лице за 20 лет пара морщинок появляется, это наводит на подозрение. Особенно почему-то женщины за этим пригляд ведут. Завидуют, может. Замечательно. А когда вы говорите «мы», это кто? Правцы, если и на ваш язык переводить. Да ты не волнуйся, нас и не осталось-то почти. А те, кто выжил, теперь там. На изнанке? На изнанке. васильевич кивнул, но мое замечание его почему-то развеселило. Что не так? — сразу спросил я. Раньше по-другому все называлось. Изнанка звалась Навью, этот мир — Явью, а мой дом — Правью. Это опять же, если на вашем языке. Так, погодите, я в этом шарю. Явь — земной мир, Навь — мир мертвых, Правь — богов. Правда, я думал, что это все придумано. Как видишь, не придумано. Только нафь никакой не мертвый мир, скорее сумрачный. Там свои законы и порядки. Но мир как мир. По поводу яви тут добавить нечего. Вот только раньше в земном мире ни рубежников, ни нечисти не было. А вот правь... Васильич замолчал, будто подыскивая слова. Горнила миров, содержащая в себе могучую силу. Средоточие. Его называют обителью богов хотя и люди там жили. Взять меня, к примеру. Правда, и богов, и нечисти хватало, даже с избытком. И в какой момент все пошло не так? Я к тому, что явно все изменилось, если уж тут полно нечисти и рубежников. Как и всегда, всему причиной война. Одна часть богов что-то не поделила с другой. Не знаю, что именно. Наверное, власть. Нас, обычных людей. В известность никто не ставил, поэтому приходилось лишь догадываться. Если коротко случился апокалипсис, конец света. С ядерным грибом и вечной зимой? Без ядерного гриба. А вот зима и правда настала. Холод, мрак, голод. Да еще полуобезумевшие боги, бродящие снаружи. Нам лишь повезло, что в ту пору проходы в другие миры стали открываться стихийно и никто не мог их контролировать. Видимо, Вселенная, или Мать-Природа, называй как хочешь, решила дать возможность спастись своим созданием. Так мы и оказались в Нави, которую после рубежники назвали «Изнанкой», а позже уже разумная нечисть между собой объединилась и проходы контролировать стала. «Чуры!» — дошло до меня. «Значит, они оттуда!» «Исправи!» — кивнул Васильич. «Они молодцы, организованные всегда были. Да и силы их природа не обидела. Любого кощея за пояс заткнут. Вот и воспользовались ситуацией. А что про рубежников? Вы говорили, что прежде их не водилось. Раньше ведь как было? Существовали всякие диковинные твари, некоторые даже на людей похожие. И боги». И последние все контролировали. А вот когда боги друг друга переубивали, то и появились рубежники». Я молчал, изумленно хлопая глазами. «А как еще было реагировать?» «Природа, она пустоты не терпит», спокойно рассказывал Васильич, ковыряя ложкой торт. «И во всем к балансу стремится. Даже если ты этот баланс и не понимаешь. И если нечисть расплодилась...» Нужны те, кто ее контролировать будет. Потому рубежники и появились. Правда, с тех пор, вон как все поменялось, теперь вы вроде тех же самых богов, хотя, скорее уж, башков, настоящих мне доводилось видеть. Скажу тебе, силища в них была огроменная. Но все же вы обычный человек, а не из этих, даже немного разочаровался я. Меньшинств, что ли? Будто бы испугался Васильевич. «Нет, конечно». «Очень смешно. Я имею в виду не из богов?» «Посмотри на меня. Разве боги так выглядят?» «Я откуда знаю? Вот только видел всякие штуки, которые вы вытворяли». «Чем мне нравятся откровенные разговоры?» «Тут как на надувной ватрушке с горы кататься. Стоит начать, и уже не остановишься». Вот и я поведал о своем наблюдении за соседом, где он ворочил здоровенные камни. «А, это!» — лениво отмахнулся сосед, и от его жеста мне почему-то стало легче. «Тут вон какая штуковина выяснилась. Вправе праве солнце другое, в Нави его и вовсе будто нет. Вернее, у звезды свет такой особенный, говорю же, сумрачный. А у вас солнце яркое, горячее, и действует на меня странно». Это как? Вы на него воете, как волки на луну? Сил дает, но только днем. И в то же время и отбирает. Я, как здесь оказался, стареть стал. Пусть и не так быстро, как вы. В праве, сколько веков прожил, не изменился. А тут, вон что, и ста лет не прошло, почти старик. Угу, старик. Всем бы такими быть. Чиновники из пенсионного фонда взвыли бы. «Сам же я задумался о другом. Это сколько же Васильичу стукнуло?» «Тут действительно счет шел не на пару сотен лет. Что-то мне подсказывало, что разрушение правил не должно было остаться незамеченным в других мирах. К тому же к нам хлынула нечисть, да и рубежники тогда появились. Значит, и на истории моего мира как-то все отразилось. Правда, я не мог приурочить это ни к какому событию. Ничего в голову не шло». «Может, какие-нибудь темные века? Или все случилось еще раньше?» Сам он не признается, сколько ему лет, раз уж прямо не сказал. «Так чего вы там храните? В пещере той?» Я сегодня проявлял чудеса бестактности. «Память», — задумчиво ответил Васильич. «А что же ты? Хочешь поглядеть?» «Хочу». «Ну так пойдем. Сказано было так просто, что я даже растерялся. «Могло ли это оказаться ловушкой?» «Могло. Что стоит этому правцу оставить меня в той самой пещере?» «Федор Васильевич, вы не обижайтесь, но давайте мы с вами договор заключим». «И чем мне договор подкреплять? У тебя хист, у меня ничего. Если хочешь, можешь всю свою нечисть взять, даже новенькую ту». «Вы ее видели?» «Говорю же, почувствовал. Видеть я их не могу» только если сами показываются. А вот чувствовать чувствую, как и рубежников. И ту мерзость, от которой ты меня избавил, тоже ощущал. Только не знал, как отделаться от нее. А когда ты пришел, испугался, конечно, но подумал, вдруг поможешь. Так и вышло. А чего испугались? Так меня ведь здесь быть не должно. Кто может вместе с чурами меж миров ходить? «Рубежники — Рубежники, — бойко ответил я. И только потом сообразил. А ведь так и есть. Васильич — человек, пусть и не совсем обычный. Мужик с неограниченным сроком хранения, который много лет живет. Но не рубежник. Потому и хист я у него не ощущаю. Промысла старик не имеет. Оттого и договор скрепить не может. Я только сейчас вдруг понял. Вы же говорили про изнанку, что сбежали оттуда и все такое. Но не про наш мир. «Как вы сюда попали?» Идем, по дороге расскажу». Сборы заняли меньше секунд десяти. Я лишь кликнул всю нечисть, и та послушно явилась. Все, включая Кикимору. Прям армейская дисциплина. А стоило всего один раз наорать, дахистом перед носом помахать. Судя по любопытным взглядам Митьки и Гриши, Марфа старалась держаться в стране с независимым видом, слышали они каждое слово. Хотя тут ничего удивительного. Интересно другое. Рассказ Васильевича для нечисти явно стал такой же новостью, как и для меня. Ведь они тоже не распознали в нем правца. Разве что Марфа назвала его иномирцем. Так она и постарше, и поопытнее моих балбесов. Может, чуяла что? Надо будет расспросить. Кикимуру я засунул в портсигар. Митька и Гриша зашагали рядом. Тут вроде недалеко. Вряд ли бессильно сильно разъярится. Двигалась нечисть на определенном отдалении, напоминая охрану какого-нибудь коммерса, который приехал на важную встречу. «Да, охрана весьма забавная. Я еще отдал бесу портсигар, чтобы мы могли поговорить с Васильичем наедине. Хотя, судя по ушам, Мите развернутым в нашу сторону едва ли это удастся». «Эх, солнца сегодня мало», — разочарованно протянул Васильевич. «Сил бы хватило». «Вам бы в Испанию куда, чтобы сил много было» в каких-нибудь соревнованиях по пауэрлифтингу выступали бы. — Ага, по ветеранам, потому что постарел бы быстрее. — Так что там было про то, что вы перебрались в Нав, а потом вдруг резко оказались здесь? — Мы все сначала считали, что спаслись первое время, а потом выяснилось, что на нас Навцы охоту объявили, думали, что у нас кровь какая-то особая будто ею болезни неизлечимые, исцелить можно. А это правда? Нет, конечно. Да только в одном месте сказали, в другом услышали. Вот и начало невежество множиться. Собрал я все деньги и драгоценности, которые были, и заказал через знакомого рубежника один редкий артефакт, такой, который был способен укрыть тебя от глаз чуров, чтобы жену и сына сюда перетащить. Я ведь женился уже там, наизнанке. И чего? Не получилось? Васильич тяжело вздохнул и пнул камешек, попавшийся под ногу. Мы уже выбрались к бухте, потому Галыш улетел до самой воды. Получилось. Только не как я ожидал. Как раз за мной охота пошла, вот рубежник и испугался. Надо было семью подождать, а он против воли меня в артефакт засунул, до сюда притащил. Трусливый оказался, хотя хист сильный. — А как звали его? — Николай. Прозвище Моровой. Я вздрогнул, запоздало вспомнив, что моего знакомца зовут Федя. Видимо, Васильича притащил сюда его отец. Интересно посмотреть, что за артефакт такой, который чуром глаза отводит. Руководствуясь Максимой, ни дня без глупого вопроса я его и задал. — Посмотришь, — сказал Васильич. Мы как раз уже шли по берегу по направлению к пещере. Он даже рабочий до сих пор. Заряда на три души. Я же один раз всего лишь перешел. А не пробовали обратно вернуться? За семьей? Сосед посмотрел на меня так, словно я его смертельно обидел. Пробовал, конечно, первые лет десять. Да только что у меня здесь. Все деньги и богатства я моровому отдал, чтобы сюда перевел. Николай вот отказался. Я пробовал то через одного, то через другого, пока очередной рубежник меня убить не попытался. То ли из-за слухов про кровь, то ли из интереса. — И что? — спросил я. — Расстреляли меня, сынок. Расстреляли. Да не получилось у него. Как-то недобро улыбнулся Васильевич. День тогда очень уж солнечный выдался. А меня мороз по коже пробрал. Наверное, с опытом и возрастом, О таких вещах действительно начинаешь говорить вот так, запросто. Но я пока к подобному не привык. Я после разговора с Ингой много раз по ночам ворочался и думал. Тогда в ее кабинете сказал, что готов без всякого зазрения совести убить Вранового. Наверное, морально и правда был готов. Но все сильно зависело от обстоятельств. Если бы он на меня опять попер, то точно без вариантов. Я же не настолько человеколюб а вот окажись, рубежник, в беззащитной ситуации. В силах ли я перерезать ему горло? Что я точно понимал, что не смогу с такой ухмылкой сказать про солнечный денек и смерть несостоявшегося убийцы. Я знал, что последние прозвучавшие слова надолго зависают в воздухе, поэтому, чтобы хоть немного развеяться, решил поговорить о всякой чуши. Федор Васильевич, а Газманов не из ваших? Не из правцев? чего это вдруг? «Ну, он же вечно поет, что ясные дни оставляет себе, да и не стареет почти». «Нет, наверное», — неуверенно ответил сосед и добавил уже громче, тряхнув головой, «Да не, не может быть, я бы точно знал. Вот и пришли». Он посмотрел на небо, по которому плыли облака, загораживающие солнце, и неодобрительно нахмурился, а потом приложился к валуну и едва поднял его. — Говорю же, сил сегодня мало. Матвей, поди сюда. Вот что осталось в моте неизменного, я всегда помогал старикам. Да, порой это выходило боком, как в случае с хистом. Ну вот, ничего не могу с собой поделать. Такой уж я хороший человек. Вдвоем нам, не без труда, но удалось сдвинуть здоровенный камень. — Пойдем, — сказал Васильич и скрылся в черном зеве пещеры. Сделал это он так быстро, что у меня даже не осталось времени испугаться, хотя я и обернулся к замершей в отдалении нечисти. «Вы это, если что, будьте наготове». Что именно будет в качестве «если что», я пока не придумал. Да они и сами не догадывались. Но Митя утвердительно кивнул. С другой стороны, я же видел, что солнце и правда как-то воздействует на Васильча, а в пещере его нет, соответственно, в темном помещении я сильнее на всякий случай прислушался к внутреннему голосу. «Этот мерзавец спал как убитый, либо ему самому было интересно, что же случится». Я положил ладонь на рукоять ножа и шагнул вперед. Глаза рубежника в очередной раз сыграли добрую службу. Стоило выплеснуть чуть-чуть хисто, и я разглядел длинный коридор, уходящий куда-то вниз. «Интересно, Васильич нашел это место или вырыл сам?» Так-то времени у него было достаточно. Да и мужик он упертый. Кто знает. Но вообще здесь было мрачновато. Подземелья в принципе не располагают к умиротворению. Я вот не слышал, чтобы люди забирались куда-то под гору и там медитировали. А тут еще что-то капает, дует. Каждый звук усиливается во сто крат. Меня пробрало до мурашек. И не только от пронизывающего холода камня, а от атмосферы чего-то непонятного. Мы же постоянно примеряем на себя уже испытанный опыт пытаясь наложить на происходящее. Вот раньше я никогда не спускался по длинному коридору в пещере, поэтому оказался в некой растерянности. А когда впереди чиркнула зажигалка, чуть не подскочил на месте. Хорошо, что удержался, иначе бы приложился головой об острый потолок. Зато появился слабый свет, затем звук повторился, и света стало больше. Я разглядел фигуру старика, зажигающего свечи, и весь страх куда-то ушел. Когда я добрался до небольшой залы, то с удивлением стал рассматривать окружающие меня предметы. Судя по всему, Васильевич был неплохим скульптором. На основной стене в виде барельефа оказались изображены какие-то диковинные существа, сражения и, судя по всему, боги. Это же сколько труда стоило подобное сделать? И времени? Сам старик замер подле двух каменных статуй, женщины и паренька лет 13. Они находились возле небольшого алтаря, на котором помимо свечей стояло нечто вроде то ли толстой флейты без дырок, то ли заготовки под сосуд. Но мощью от артефакта веяло колоссальный. Кащеевый. Видимо, это и есть та штука, с помощью которой правец перебрался сюда. Однако я внимательно рассматривал именно статуи. Сделанные искусно, явно с любовью. И в свете зажженных свечей они казались почти живыми. Я понял, что имел в виду Васильич, когда говорил, что здесь находится его память. Мы проживаем короткую жизнь, но порой забываем то, что было десять лет назад. Правец существовал множество веков. И именно здесь отмечал самые значимые для себя события, чтобы не забыть их. Старик приходил сюда, чтобы помнить. «Они были навцами», — тихо сказал Васильевич. Навцы живут столько же, сколько и вы. Явцы. Машельхе, наверное, давно умерла от старости, как и мой сын. Я вспомнил рассказы Васильевича про его женщин и счастливый брак с Машей. Видимо, это и была она. — Я утолил твое любопытство, Матвей? — спросил сосед. — Да. Чужим, не своим голосом, — ответил я. — И что ты думаешь? что нам надо как следует напиться».